Глава 25. Отцепинение длилось недолго, и через пару секунд я уже лежала на краю обрыва, пытаясь разглядеть, куда упал шаттл. Дросущимися руками я цеплялась за камни и старалась продвинуться ещё дальше. Но «Ну где же ты, кисар? Слёзы сами побежали по щекам. Он ведь знал, знал, что если я выйду, то шаттл упадёт. Он спас меня. Горячие ручейки слёз скальзили по лицу и капали с обрыва. О боги! Дожды да же не меньше километра. Правда, недалеко внизу виднелась короткая площадка, заросшая зеленью. На ней отпечатались следы падения шатла, которые уходили дальше в продолжающийся обрыв. С тихим стоном снова оценила его размер. Он был огромен, и на самом его дне виднелся зелёный ковёр из макушек деревьев. Они качали своими раскидистыми ветвями, и разглядеть, куда именно рухнул шатл, не представлялось возможным. Следящим ужасом я признала, что Кесар вряд ли бы смог выжить, упав с такой высоты. Сердце защемило от ожидания потери, но я зло сцепила зубы. Я доберусь до него. От мысли, что Кесар лежит где-то там один и истекает кровью, меня словно молния пронзила и влила внутрь огромную силу. Я подскочила и лихорадочно осмотрелась по сторонам. Длинное вечернее платье не подходило для горного спуска, но хорошо, что здесь не холодно. Подняла голову и увидела яркую звезду. которая щедро делилась теплом. Похоже, сейчас утро, и у меня есть время до темноты, чтобы преодолеть большую часть пути. С тоской взглянула на ноги. Ну Но кто просил снимать туфли? Потерпела бы немного, а сейчас непонятно, как босой идти по острым камням. Тут же мысленно накинулась на себя: "А ну прекратить транжирить время на ненужные сожаления. Думай, Ася". Положила бластер на землю и принялась за платье. Первым делом оторвала широкую полосу ткани снизу. Превратив его в коктейльное, добавила ещё один разрезанное бедре и убедилась, что оно не сковывает движений. Остатки материала нищадно исполосовала, нарвала плотных листьев местных растений и примотала их к ступням. Это хоть ненадолго на защитит мои ноги. Я должна добраться до Кисара, даже ползком. Верить в то, что он умер, я отказывалась. Пока не увижу этого лично, не сдамся. Огляделась и, обнаружив большой булыжник, с немаверными усилиями прикатила его к краю. Так я увижу издалека и смогу определить место, откуда упал шаттл. Иначе в том лесу придётся долго плутать. Привязала бластер к поясу и стала искать место для спуска. Пришлось отойти на несколько десятков метров, прежде чем нашла подходящий склон. Я двигалась медленно, проверяя каждый шаг и сцепив зубы, терпела боль в руках и ногах. От мысли, какие муки сейчас может испытывать Кесар, я забывала о своих и настойчиво двигалась дальше. Голову бежало к напеклу местное светило. Становилось невыносимо жарко, и так хотелось пить, но я упрямо сжимала потрескавшиеся губы и продолжала путь. Из-за того, что удобных мест для спуска становилось всё меньше, я отклонялась всё сильнее, только бы добраться до той длинной площадки внизу, что опоясывает часть горы. По ней я смогу вернуться на нужный маршрут и, возможно, увидеть место падения шаттла. Не знаю, сколько прошло времени, но судя по лучам света, день уже перевалил за середину. Сила стремительно растворялась под натиском боли и жажды. Я стояла прижавшись всем телом к скале, едва удерживая равновесие и пыталась хоть немного отдохнуть. Вдруг в запястье обожгло знакомой болью, и я дёрнулась, чудом не свалившись вниз. Сначала даже не поняла, что произошло. Мозг лихорадочно размышлял, пытаясь уцепиться за мысль, которая, как скользкий угорь, ему никак не давалась. Что это значит? И вдруг меня осенило. Враслит ведь ругаются, когда я отхожу от Кисара, а это значит, что он где-то рядом. Сколько там было? 500 м? Едва не зарыдала от радости. Глубина обрыва явно больше, получается, он не там. Может, успел выскочить? Крылатая надежда принесла облегчение и новую порцию сил. В голове стучала только одна мысль: он не упал. Не помня себя от радости, я сдвинулась в бок и продолжила спуск. Оказавшись на такой долгожданной площадке, задрала голову и вдалеке увидела свой установленный булыжник. Смело направилась в ту сторону, внимательно осматривая пространство вокруг. Браслет больше не беспокоил, а значит, сейчас Кисар снова находится в его радиусе. Думать о том, что бы я делала, если бы он действительно упал, мне не хотелось. Я же осталась бы с бьющим меня током браслетом. Как Кисар мог про него забыть? Или был какой-то другой план? Вот как найду его, так и спрошу. Со, хватит с меня этой дряни на руке. Дошла до места падения шатла и, свесившись вниз, даже смогла различить, куда именно он упал. Коягде буйные кроны деревьев были повреждены. Далеко же придётся спускаться за аварийным маяком. Мысль мелькнула и исчезла. Это будет потом. Сейчас я должна найти Кисара. День уже клонился к вечеру, когда я продвинулась по площадке далеко вперёд, и браслет снова дал о себе знать. Кисара я так и не нашла. Казалось бы, разве много это, 500 м, но найти человека среди камней и буйной растительности было весьма непросто. Снова накатила тревога. А если я не успею до темноты? А если здесь обитают хищники? Если кисар сам не встал, значит, он сильно ранен. На запах крови могут собраться желающие и полакомиться. Зложала ручку бластера. Любому отстрелю голову, пусть только попробуют. Поднялась чуть выше и пошла в обратную сторону. Надежда с каждой минутой покидала меня, оставляя за собой горькое отчаяние. Присела на высокий камень и смахнула с лица пот. Становилось прохладней, но от усилий моё тело ещё горело от жара. И тут мой взгляд зацепился за что-то чёрное, и явно чужеродное этим местам. Ботинок. Вскочила и помчалась в ту сторону, схватила его и чуть не расцеловала от радости. Я близко. Словно заведённая, я расковыряла порядком кустам, даже пролезла в небольшое отверстие в скале, оказавшееся довольно просторной пещерой. Но кроме прохлады и темноты ничего там не нашла. Выбралась оттуда, и спустя несколько шагов впереди увидела белый отсвет. Кисар. Теперь не могло быть никаких сомнений. Это его рубашка просвечивала сквозь кусты. Раздирая руки в кровь, я пробиралась к нему, едва не вырывая с корнем мешающие растения. Так страшно мне ещё ни разу не было. Когда я упала перед ним на колени, меня трясло. Я с ужасом присматривалась к его груди, протянула к его шее дрожащую руку и пыталась нащупать пульс. Секунда, две, и тут под пальцами ощутила слабое биение. Жив. Снова не удержала слёз. Они градом бежали по щекам, принося облегчение. Размазывая их по лицу грязными руками, я попыталась сквозь пелену осмотреть Кисара. Он лежал без сознания и на первый взгляд был в относительном порядке. Одежда разорвана, множественные ушибы на руках и ногах. Садины и царапины покрывали оголённые участки тела, но в целом ничего серьёзного. Коснулась его головы и поняла, что всё не так радужно, как казалось ещё пару минут назад. Сбоку, почти на затылке, волосы залила густая кровь. Вздေါтнулась и аккуратно повернула его голову на бок. Только тогда смогла хорошо разглядеть рану. Огромная, рваная, уже слегка подсохшая, она вызвала у меня приступ тошноты. Потеряв несколько секунд на панику, я наконец взяла себя в руки и как могла обработала рану, у крати в платье ещё на десяток сантиметров. Мне бы хоть немного воды. И тут я вспомнила, что слышала в пещере звуки падающих капель, стала планируя уйти на её поиски, но вдруг слух уловил странный шорох. Я выхватила бластер и судорожно огляделась по сторонам. Что это было? Неприятный звук повторился. Липкий страх заставил меня передёрнуть плечами. Это не может быть чем-то хорошим. Ещё раз проверила бластер и порадовалась, что когда-то с осскором побывала в настоящем тире и научилась обращению с такой, как оказалась полезной вещью. Сбоку снова раздался звук, который теперь явно походил на шипение. Мурашки ужаса прошлись по спине, когда я смогла разглядеть, кто именно спускается в нашу сторону. Длинная шипастая тело словно скользило по камням, цепляясь за них своими тонкими, но многочисленными лапами. Узкую вытянутую морду почти целиком занимала огромная пасть, устрашающая вида зубами. Она была открыта, и оттуда раздавался этот мерзкий звук. Длинный язык не переставая облизывал морду, а глаза напоминали узкие прорези и глядели в разные стороны, отчего чудище сейчас легко повернуло голову, осматривая меня. Я не могла оценить Насколько монстр огромен. Его длинное тело постоянно извивалось, но в нём точно есть метра 3. Какая жуть. Видя с какой смелостью он движется в мою сторону, я не сомневалась, что тот не видит во мне противника, только жертву. Сделала длинный выдох и подняла руку с оружием. Выстрелила без сожаления. В моём случае нет места милосердию. Я должна нас защитить. Прожжённая до рана морды животного остановила его приближение. Но я не радовалась. Сколько их тут? А что будет ночью? С тоской посмотрела на Кесара. Я знала, что до прибытия медгруппы нельзя переносить раненных. Могут возникнуть внутренние переломы или травмы, и в этом случае я сильно наврежу. Но вряд ли в ближайшее время здесь появится помощь. Мне придётся рискнуть. Очень медленно, убирая с пути все острые камни, я начала тащить Кесара в сторону пещеры. По крайней мере, там один вход, и мне будет проще обороняться, если этот вар здесь не одна. Вечера встретила нас сырой прохладой и темнотой. Аккуратно уложив Кисара на ровную поверхность, я удостоверилась, что он дышит. Обошла наше с ним вынужденное убежище и в неярком освещении, пробивающемся сквозь узкий проход, убедилась, что больше к нам никак не проникнуть. Двинулась на поиски воды, но к моему разочарованию не нашла её в нужном количестве. Были лишь тоненькие струйки влаги, бежавшие по стене и образующие крохотные лужицы в одном из углов пещеры. Но я была рада и этому. Недолго принюхивалась к прелому запаху воды и со осторожностью попробовала её. Не почувствовав ничего странного, смочила лоскуток ткани и вернулась к Кисару. Обтёрла ему рану на голове и достала лекарство, что он успел мне сунуть. Вскрыла пакет и обнаружила универсальную заживляющую мазь и противовоспалительное средство. Используя всё до последней капли, я обработала ему голову. Боюсь, при таком ранении они не очень-то эффективны. Но это хоть что-то. За несколько дней рана немного затянется, и дальше ему придётся справляться самому. Касой луч проник в пещеру и высветил яйцо кесара, такое безмятежное, словно неживое. От этих мыслей меня передёрнуло, и я подскочила на ноги. Скоро стемнеет, а это значит, я буду слепа. Выбралась наружу и под закатными лучами начала собирать всё, что можно сжечь. Оглядываясь по сторонам, я постоянно ожидала прихода новых тварей, но мне повезло. Искоренно полу в пещере висела огромная гора веток сухой травы и булыжников. Часть травы я приспособила к иссору для лежанки. Холодные камни уже заставили мои ноги одереветь, а он ведь лежит на них всем телом. Булыжниками я как могла забарикадировала проход. Вряд ли они смогут остановить тех, кто захочет к нам проникнуть, но так у меня будет хоть немного времени. С помощью бластера я разожгла небольшой костёр сбоку от входа. Ещё раз проверила в кисара и выжав ему на губы немного воды истрепится. Я наконец смогла присесть и уделить время себе. Руки и ноги были в ужасном состоянии. В свете бликов костра я долго выковыривала из неглубоких ран осколки камней. Промыла их водой, радуясь, что здесь имеется хоть такие её крохи. Я слизывала холодные капельки с шершавой стены, ловила их губами, не давая упасть живительной влаги. И каждая из них, словно целебный бальзам, растекалась внутри меня. Только почувствовав, что горло уже не горит, а язык не прилипает к нёбу, я прижала щекой к мокрому холодному камню и несколько раз глубоко втянула прелый запах. Горькое отчаяние, что подкрадывалось ко мне из тёмной пещеры, я отбросила и тихонько прошептала: "Всё будет хорошо". Зажмурилась на долю секунды и искренне поверила в это. Обязательно будет. Просто нужно немного постараться и проявить терпение. Сказать это легко, но как же сложно сделать. Уже прошли сутки с момента нашего здесь появления, но Кесар всё никак не приходил в себя. Я поила его и следила за дыханием. Ночи я не спала, охраняя вход, и каждой минутой мне чудилось, что снаружи кто-то скребётся, рычит и шипит. На следующий день я боялась выходить из нашего укрытия, и теперь с тревогой смотрела на остатки веток. Ещё на одну ночь их точно не хватит. Собралась с духом и, убрав с дороги камни, с опаской вышла наружу. А той увиденной картины застыла от ужаса. Труп моей вчерашней жертвы был варварски истерзан. Вокруг всё заляпано кровью, повсюду клочья кожи и кости. Здесь явно одоровала целая стая хищников. От вида этого кровавого пира меня замутило, и я судорожно огляделась. Но горы хранили молчание, а из-за кустов пока что не смотрели уродливые твари. А если они вернутся? Если у них ночной образ жизни? Осёл пробежал по спине, и я начала торопливо собирать дрова, стараясь не отходить далеко от пещеры. Тонкие ветки плохое топливо, слишком быстро прогорают. Придётся довольствоваться крошечным клочком света, но это лучше, чем ничего. Набрала побольше камней и завалила вход в пещеру выше, чем наполовину. Уставшая села рядом с кисаром и с тоской смотрела, как двигается по стене последний на сегодня луч света. Живот снова скрутило от голода, и я старалась не думать о идее. Нужно пережить эту ночь, а завтра я попытаюсь найти хоть что-нибудь съестное. Боясь уснуть и подпустить опасность слишком близко, я сидела и задумчиво поглаживала кулон на шее. Почему тебя так хотели забрать? И неужели это ты виноват, что в нас стреляли? Пальцы бездумно скользили по тёплому стеклу. Что же ты такое и как ко мне попала? Неожиданно вспомнила последнюю встречу с Оскаром. И то, как он положил кулон на стол. Догадка обрушилась внезапно, и я сжала челюсть. Ну ты и поганец, Оскар. Как ты мог спрятать у меня то, что явно украл? Странные вопросы Селивана Грина сами всплывали в голове. Он тогда вы спрашивал: "Не оставил ли мне чего, Оскар?" И кисарь ведь говорил, что ему кажется, будто за мной следят. Получается, этот гадёныш Оскар, помимо своих долгов, спрятал у меня нечто очень ценное. Наверняка у Грина имелись подозрения на этот счёт. Но точно? Не был уверен. Вот и следил за мной. Но откуда он узнал, что я буду на аукционе? Не удержалась и хмыкнула. Роман. Он же явно присматривал за мной и втирался в доверие. А я раскатала губу, думала, нравлюсь ему. Ну и дура. Наверное, стоит признать, что с мужчинами мне не везёт. Сначала Оскар с его странностями в понимании семейной жизни. Я всё ждала, что он исправится, и я смогу стать для него той, с кем он захочет провести остаток дней. Потом Цесар, который имей не весту, держит меня в неволе и желает соблазнить. Ему явно не особо нужны эти деньги, но он всё равно не отпускает меня и словно ждёт чего-то. Мне хотелось ненавидеть Цесара, но я не могла. Если глянуть на картину целиком, то его отношение ко мне можно назвать даже внимательным и заботливым. Но это всё так похоже на какую-то игру, и я от этого бесконечно устала. Как же хочется поскорее распутать этот ужасный клубок, выбраться с планеты и улететь куда подальше. Я бы ещё долго предавалась грустным мыслям, но послышавшийся шум падающего камня заставил меня вздрогнуть и присмотреться к проёму. В неярком свете едва горящего костра я увидела, что наверху баррикады стоит странная тварь. Она шеустроила носом на тупой морде и явно принюхивалась. Белоснежные клыки, торчащие из пастини, ярко отсвечивали в мерцающих бликах. Их от размер животного не превышал земной кошки, но я почувствовала такую агрессию, что сомневаться не приходилось. Ко мне пожаловали ночные гости, и намерения их вовсе не благие. Стараясь двигаться как можно медленнее, я крепко сжала бластер, и пока животное не успело спрыгнуть с моих баррикад, резко вскинула руку и выстрелила. Раздался мерзкий писк, и тварь выскочила наружу. Не уверена, что попала, но может, это хотя бы отпугнёт. Но в темноте послышалось копошение и скрежет, и очередная мерзкая тень показалась в проёме. Мёртвое животное упало с моей стороны, и я рассмотрела короткую шерсть на тощем теле и длинные лапы с острыми когтями. Глаза твари закрывала мутная плёнка. Фу, ну и жуть. Но изучить незваного гостя мне не дали. Следом уже ползли его собратья. Я тщательно прицелилась Новые посетители не успели перебраться и замертво упали под ту сторону. Это немного остудило пыл нападавших, но прислушавшись к звукам снаружи, я поняла, что причина не в страхе. Похоже, там происходил поздний ужин с своими же сплеменниками. Стоило бы порадоваться, ведь животные на время отвлеклись, но было так мерзко, что мне это не удалось. А спустя час ещё пара смельчаков стала обедом своим собратьям. А один упал с моей стороны. Ни о каком сне и речи быть не могло. Я боялась сомкнуть глаза и напряжённо слушала звуки снаружи. Но ближе к рассвету всё прекратилось, и я поняла, что моя догадка была верной. Эти твари ночные. С облегчением встретила первый луч света и в полном изнеможении опустила голову на колени. Усталость накрыла плечи тяжёлым одеялом, и я не заметила, как задремала. Разбудило меня лёгкое прикосновение к ноге. В страхе я вскинула руку с бластером, но вовремя остановилась. Меня тихонько ощупывали пальчики Сары. Сердце подпрыгнуло от радости, и перековыркнувшись, с трудом леглась на место. Я повернулась и встретилась взглядом с серыми глазами Кисара. Они внимательно смотрели на меня и казались такими живыми и искрящимися. Не удержалась и погладила мужчину по щеке. Наконец-то очнулся. Ты как? дрожащим голосом спросила я. Нормально, неуверенно прохрипел он. А ты кто?